Третье. Брак с Мариной. 11 ноября 1605 года в Краков прибыло посольство Димитрия, уполномоченное просить согласие Сигизмунда на его брак с Мариной. В этот же день глава посольства Афанасий Власьев передал Сандомирскому воеводе великолепные подарки будущего зятя, Драгоценное оружие, предметы искусства, роскошные ткани и полмиллиона рублей чистыми деньгами, как было обещано в Самборе. Что касается Мнишков, молодой царь не только всегда с честью исполнял обещания, но щедрой рукой переплачивал больше обещанного. Марина не была забыта, и ее доля, без сомнения, превосходило самые пылкие ожидания. Алмазы, жемчуг, чудные безделушки, среди которых особенно выделялись музыкальный инструмент в виде слона с золотой башней на спине и туалетная шкатулка в золотом быке. Ткани огромной цены, редкие меха. Она была осыпана драгоценностями. Масса оценивает, 130 тысяч с лишним рублей, то, что она получила от самого щедрого из женихов. Обручение справили 19 ноября с царской пышностью. Ряд смежных дворцов на главной площади Кракова, Мнишков, Ферлеев, Флорентийцев, Монтелупи, недавно переселившихся в Польшу, были соединены переходами и в устроенной среди них церкви служил сам кардинал Муциевский перед самым блестящим высшим обществом, какое только могло собрать Польша. Король, принцесса Анна Шведская, королевич Владислав, нунцы, представители Венеции и Флоренции, сенаторы и сановники короны смешивались с родными и друзьями воеводы. Когда Марина, сияя как утренняя заря, появилась подругу с отцом, убранная как королева, в белой парче, покрытой жемчугом и сапфирами, со снопом алмазных колосьев над горделивым лбом, с загоравшимися властным огнем черными глазами, гул восхищения поднялся вокруг. И в эту минуту исчезли все недавно раздававшиеся и упорно поддерживаемые сомнения и подозрения. Их не пробудила ни одна фальшивая нота. Да и кто осмелился бы вспомнить их, когда сам король своим присутствием приносил кичливому повелителю всея Руси яркое свидетельство признания, когда, откинув былые колебания зыбкой совести, сам Лев Сапега, великий канцлер, Литовский открыто признавал в том, кого недавно чернил обличал, мы знаем как, не только законного государя, но даже примерного монарха, даже орудие проведения, неспосланное для сближения двух народов. Все соединилось для полноты величия и радости торжественного события. Даже нотка комизма, внесенная послом Дмитрия, немного, правда, в ущерб величественности церемониала. Судя по современным гравюрам, Афанасий Власьев в своем наряде из золотой парчи выглядел совершенным дикарем, и его манеры соответствовали внешности. На неизбежный вопрос, не давал ли царь обещание другой женщине, он отозвался неведением, а при обмене обещаний решительно отказался от посредничества служителя церкви. «Я должен говорить с невестой, а не с вами!» — крикнул он кардиналу. То же произошло и на свадебном Перу. Он с трудом согласился занять место рядом со своей государыней, а затем, видя, что она от радостного волнения не может есть, тоже не прикасался к блюдам. Когда провозглашали здравицы, Он вдруг во весь рост полниц на землю. Едва произнесли имя Димитрия. И каждый раз при звуках этого имени проделывал то же самое. За этим показным раболепием, превосходившим чрезмерной уничиженностью все требования архаического московского обычая, скрывалась задняя мысль. Власев по-своему протестовал против некоторых мелочей этикета, недостаточно внимательных к достоинству его повелителя. Отказ прикасаться к кушаньям объяснялся тем, что королю и его семье подавали на золотой посуде, а Марине и русскому послу — на серебряной. Последовавший затем бал готовил ему новые обиды того же характера. Гнев охватил его, когда Марина, протанцевав с королем и откланиваясь его величеству, опустилась перед ним на колени. Сигизмунд, не обращая внимания на посла, не торопясь поднял свою недавнюю подданную и величественно обратился к ней с длинной речью. Его елейные выражения служили прозрачной оболочкой для политических внушений, в которых проскальзывала досада. «Распространять славу Божью хранить неприкосновенную любовь к родной земле, поддерживать дружбу между обоими народами, сближению которых послужил ее брак. Такова задача новой царицы. Она также должна заботиться, чтобы ее супруг исполнял обещания, данные Польше, и напоминать ему, чем он обязан королю. Иезуиты не могли вычеркнуть из памяти августейшего оратора договора, подписанного беззаботным и ветреным господарчиком в апреле 1604 года. Блестящее брачное торжество имело свою обратную сторону. За кулисами кипели важные тревожные заботы, когда вслед за торжеством, заглушая красноречие «здравец» и «приветствий», поэты Гороховский, Юрковский, Жабчиц, из приближенных мнишка, настраивали лиры, чтобы воспевать все то, что сулит счастливый брак, ту зарю нового будущего, которая открывалась для двух великих наций. Где-то в тени за ними, в тайных совещаниях, ковались козни, чреватые грозными осложнениями. Докучливый кредитор Дмитрия Сигизмунд был также неприятен, значительному большинству своих подданных, как угрюмый и нелюбезный повелитель. Говорили, что главный виновник его избрания и торжества, Замойский, теперь раскаивался в своем поступке. «Какого немого черта немца вы нам привезли?» спрашивал он польских дворян, сопровождавших короля при его въезде в Новое Королевство. А ведь самые яркие враги, нелюбимого государя Николай зебр и Стадницкие, находились в дружеских отношениях с Дмитрием. Брат главного бунтовщика Станислава, прозываемого дьяволом, был назначен гофмейстером двора новой царицы. Весь кружок старался сблизиться с диссидентами, пользуясь приятным впечатлением от проявляемой новым царем терпимости в делах веры. Вслед за Власьевым в Краков прибыл один из польских секретарей Дмитрия Станислав Слонский со словесным поручением к Сандомерскому воеводе и ко многим его товарищам по сенату. А немного позже в различных кружках зародилась мысль, что в это время состоялось соглашение между супругом Марины и кановодами партии восстания в Польше.